205. -е. Матерь Огни йоги Заповедано творите любовью. Даже в шершавых условиях земли творчество любовью является наиболее совершенным. Антиподом его будет творчество ненавистью. Но прошедшая война показала, какие ужасы разрушения и смерть несет с собой творчество ненавистью. Заповедь творите любовью созидательно и строительно, в основе своей. Любовь и ненависть — две противоположные силы, действующие в мире. Соответственно, им располагаются полюса света и мрака. Притяжение этого и другого действует мощно. Между тем и другим находится человечество, яро притягиваемое преимущественно к одному из двух. Притяжение идет по соответствию сущности человека с сущностью влекущей силы. Но так как свет и тьма борются за владение человеческим сердцем, так как эта борьба происходит в каждом человеке, то и притяжение к полюсам света и тьмы зависит от результатов этой борьбы. Сейчас эта борьба приобретает фатальный характер, ибо от результатов ее будет зависеть судьба человека на всю последующую эпоху, эпоху света огня. Планета будет очищена от темных и всех порождений тьмы, и выбор направления в данный момент человеком во тьму или к свету является решающим.